Назначение же Вен было для него такой неожиданностью, что он был не в состоянии оценить ни значение его, ни тем более житейских последствий, которые оно могло бы иметь для него. Он воспринял его лишь как внезапную, нежданную, негаданную ссылку в один из тех четырех-пяти городов, где вот уже несколько столетий творилась культурная, музыкальная, эстетическая история Европы. «Жить Вен? Ты отдаешь себе отчет?» «Как тебе повезло», — продолжал между тем Депен. «Кто из нас не мечтал об этом?» Даже искушенный в дипломатической лжи, в пружине великих начинаний Депены, тот был на сей раз искренен, и Жюльен это почувствовал. И впрямь, кого, имеющего хоть какое-то отношение к искусству и культуре, не прельстила бы перспектива более или менее продолжительного пребывания в Эн, в условиях, которым можно лишь позавидовать. Жюльен знал Н, так как провел там лет двадцать назад счастливейшую в жизни неделю и сохранил о нем воспоминания чарующей красоты, расположенный в центре того, что некогда именовалось Центральной империей, и в то же время в силу своего южного положения открытый итальянскому влиянию городок этот в начале века был одним из непременных пунктов свадебных путешествий а всегда существовавшие там колонии иностранцев продолжали поддерживать легенду о нем. Многочисленные шедевры, поделенные местным гением между церквами, музеями, дворцами и особняками, превращали поездку в Эн в паломничество, не менее потрясающее сердце и рассудок, чем путешествие во Флоренцию или Венецию. Но если Венеция и Флоренция, подобно Риму или Вене, являются столь великолепными и привлекательными городами, То побывавший там однажды непременно мечтает вернуться, то Жюльену никогда не приходило в голову возвратиться в Энн. Осознав, внезапно всю никчемность своей жизни в Париже и не заглядывая в будущее, он проникся предложением своего младшего сотоварища, ставшего одним из его начальников, еще сильнее вытянувшись на кончике своего кресла, поскольку Депен откинулся на спинку сиденья, раскуривая приличествующее его положению сигару, Жюльен пылко поблагодарил его. Но ближайший советник премьер-министра был, кроме всего прочего, человеком весьма занятым, поэтому он прервал излияние Жюльена и снабдил его некоторыми необходимыми сведениями. Консульство Вен некогда было одним из лакомых кусков для дипломатов. Там прошло школу изрядное число высокопоставленных чиновников, блиставших затем на небосклоне Кадорсе, примечание так во Франции называют Министерство иностранных дел по названию набережной в Париже. Там же было последнее служебное пристанище для полномочных министров, имеющих заслуги, но дилетантов. Перед выходом на пенсию их отправляли туда пообтесаться в обществе, к которому все они от Лондона до Вены и от Мадрида до Рима принадлежали на протяжении всей их карьеры. Затем времена изменились. Центр тяжести в Европе переместился и из Н. в силу политических и экономических причин также подвинулся к северу страны стала набирать силу прекрасная, не менее древняя метрополия П. в 100 километрах от Энн. Пятнадцатью годами раньше туда переместилась как резиденция консула Франции, так и другие консульские представительства. Что же до великолепного дворца в стиле возрождения Вен, полтора ста лет олицетворявшего собой одну из вершин образа Франции за рубежом, он так и остался собственностью французского правительства, Но за исключением билета, отведенного под архивы, сдавался в наем частным лицам и даже одному американскому университету, снимавшему его для проживания и научных изысканий своих студентов. Значит, речь шла о новом открытии консульства в этом замечательном здании. За те несколько минут, в течение которых длился этот сухой и четкий монолог, Жюльен не раскрыл рта. Может быть, ему даже хотелось, чтобы Депен не дал ему такой возможности. Новоиспеченный консул Франции Вен был слишком ошеломлен тем, что с ним произошло, чтобы выдавить из себя хоть слово. «Это место просто создано для тебя», — повторил Депен, откидываясь на спинку кресла и давая понять, что беседа окончена. «Тебе остается лишь дождаться, пока будет подписан приказ о назначении, и в следующий раз мы увидимся уже в твоих новых владениях». С напускным отчаянием Депен указал На беспорядок царивший в крошечной мансарде, которой он очень гордился, она была завалена досье, каждая из которых содержала, может быть, частицу государственного могущества. Уверяю тебя, ты будешь гораздо лучше устроен там, чем я в своей кануле. И уже закрывая за Жюльеном дверь, он бросил фразу, окончательно сбившую того с толку. Возможно, через несколько дней патрон захочет повидать тебя. постарайся не исчезать из Парижа. Был конец осени. Многие деревья еще не расстались с листвой. Жюльен шел пешком по залитому рыжим солнцем бульвару Сен-Жермен улица Жакоб. Один вопрос не давал ему покоя. Почему, черт побери, глава правительства хочет лично познакомиться с чиновником, который возвращается в строй простым консулом в городе-музее? Когда он тем же вечером рассказал друзьям о встрече, Они поздравили его с удачей и почти убедили в том, что назначение консулом для него, которого того глядя упрятали бы послом в Лиссабон или Вену, настоящая удача. И потом жить в Вен. Ты представляешь, что тебе преподносят на блюдечке с голубой каемочкой? — воскликнул Пьер Антуан Лентрен, его лучший друг.